25 октября, вторник. Очень хотелось надеть новую пушистую искусственную шубку, которую Маша весной удачно купила с хорошей скидкой. Шубка ей шла. Маша повертелась перед зеркалом и повесила шубку в шкаф. Погода позволяла надеть обновку, но в шубах еще никто не ходил, а она привыкла одеваться, как все. Теплая куртка шла ей меньше, в ней Маша казалась круглой, как шарик. Вместо нее стоило купить пальто. Жаль, что она раньше об этом не подумала. «К Вере?» — спросила одевающуюся Машу мама. «К Вере?» — Маша в последний раз посмотрела в зеркало. «А потом, может быть, встречусь с Толей». Толя просил позвонить ему, когда она выйдет из парикмахерской. Маша чмокнула маму в щеку и выбежала на улицу. Даже без сильного ветра сегодня было холодно. Пальцы мерзли, Маша сунула их в карманы, жалея, что не догадалась взять перчатки. По выходным автобусы ходили редко, но ей повезло, она простояла на остановке не дольше нескольких минут и в салон успела вовремя. Даже пришлось немного подождать, пока Вера закончит работать с предыдущей клиенткой. «Как будем стричься?» Рассматривая Машу в зеркало, спросила Вера. «Чуть-чуть покороче». Вера подняла вверх Машины не слишком густые прятки зачесала их в одну сторону, потом в другую и предложила. «Давай короткую стрижку, тебе пойдет». «А если не пойдет?» – засмеялась Маша. Она никогда не стриглась коротко. «Пойдет». «Давай», – решилась Маша. Неожиданно ей захотелось увидеть себя новую, как будто прежняя Маша ей надоела. В салоне приятно пахло хорошей парфюмерией, звучала тихая музыка. Вера сосредоточенно работала ножницами. «Ничего нового про Юлю нет?» «Нет». Вера вздохнула. Юрка говорил, его твоя знакомая пыталась про хозяйку расспрашивать какая знакомая маша от удивления дернула головой про какую хозяйку какая то нина кто это жена геннадия маша тут же поправилась бывшая жена женой геннадия считала себя юля и вера скорее всего считала что у юли законный муж маша стала грустно да нина хотела с юрой поговорить это я ей его телефон дала нина его расспрашивала про бабу из управы помнишь я тебе про нее рассказывала помню но Юрка про хозяйку ничего не сказал. Он никогда лишнего не болтает, не то что я. Зачем твоей Нине его бывшая хозяйка понадобилась? Вера с любопытством уставилась на Машу, даже работать ножницами перестала. Геннадий какие-то махинации расследовал. Давно еще. Нина думает, Юля могла с кем-то об этом поговорить, и из-за этого ее убили. Думаю, поэтому она и стала Юру расспрашивать. Вера отложила ножницы, потрепала Машины волосы и включила фен. Вера оказалась права. Стрижка Маши шла. Настолько, что не хотелось отрываться от зеркала. Она всегда считала себя круглолицей, а сейчас из зеркала на нее смотрела модная, стильная, красивая девушка с тонким лицом. «Хорошо?» — улыбнулась Вера. «Ой, класс!» Стрижка так нравилась, что ее не хотелось прятать под шапку и под капюшон прятать не хотелось, и Маша пошла с непокрытой головой, несмотря на мелкие колючие снежинки, ложившиеся на волосы. Впрочем, снежинки были редкие и вскоре вообще перестали падать. «Постриглась!» — обрадовался Анатолий, когда она ему позвонила. «Иди к строительному, я тебя встречу!» И, обнимая ее на углу улицы, ахнул. «Ух ты! Я красивая?» «Очень!» — он весело ее разглядывал. «Вообще-то я красивых не люблю!» «Как это?» — не поняла Маша. «Красивые много о себе понимают. Я люблю нормальных. Подожди!» — опешила она. «Я, выходит, некрасивая, и поэтому ты стал за мной ухаживать». «Красивая, красивая», — успокоил он. «Для меня ты вполне красивая, такая, какая надо. Я сразу понял, что лучшей жены не найти во всех отношениях. Сразу понял, как только тебя увидел». Он взял ее за руку и повел по улице. Ничего обидного в его словах не было, но они Маше чего то не понравились. На тихую, почти деревенскую улицу Илья приехал минут за пятнадцать до того времени, когда накануне девушка вышла из калитки. Он проехал улицу до конца, развернулся. Вокруг не было ни одного человека. Судьба предоставляла хороший шанс. Девушка не вышла ни через пятнадцать минут, ни через час. По улице проходили редкие прохожие. Боясь привлечь ненужное любопытство, Илья несколько раз объехал квартал то ли от того, что она появилась намного позже, то ли еще почему, но у него вдруг появилось ощущение собственного бессилия. Предчувствие надвигающейся катастрофы было таким сильным, что ему в какой-то момент захотелось повернуть назад. Он не повернул, он никогда не шел на поводу у собственных страхов. Правда, он и особых страхов в своей прежней жизни не помнил. Их не было, если, конечно, не считать страх за жизнь и здоровье сына, но это совсем другое. Предчувствие неудачи не обмануло. Из-за угла выехала машина скорой помощи, остановилась у одного из домов. Не считая выскочивших из машины врачей, улица была пуста. Илья проехал мимо одинокой скорой. Водитель в кабине разговаривал по телефону. «Надо уезжать. Менты начнут всех опрашивать, найдут скорую. В машине может оказаться видеорегистратор». Илья доехал до конца улицы, свернул направо, попетлял и снова подъехал к повороту на улицу, откуда должна выйти сестра Юлии. Подмывала заглянуть за угол, посмотреть, уехала ли скорая, но он не рискнул. Илья опустил стекло, достал пистолет. Впереди на перекрестке мелькали редкие пешеходы. Мимо Ильи не прошел никто. Девушке должно быть страшно ходить здесь по вечерам, равнодушно подумал он. Ему показалось, что он почувствовал ее появление еще до того, как увидел ее в зеркале заднего вида. Сегодня она была одна, без матери, и шла быстро. Илья сжал рукоять пистолета. Потом он радовался, что не успел поднять руку. Из-за угла выехала скорая, мигая голубым светом. Промчалась мимо, как раз тогда, когда девчонка поравнялась с машиной Ильи. Если в скорой есть видеорегистратор, его бы вычислили за пару часов. План, который казался таким легко выполнимым, рушился на глазах. Девчонка прошла мимо, откуда-то сбоку выбежала крупная собака, следом показался хозяин, невысокий, кругленький мужичок, натягивающий поводок и семенящий за своей мохнатой тварью. Девчонка отступила в сторону, пропуская собачника. Она была и похожа, и не похожа на молодую Любу. Фигура, как у всех невысоких, чуть полных женщин. На этом сходство заканчивалось. Девчонка шла весёлой пружинистой походкой, и даже глядя ей в спину, каждый понимал, что она молода и радуется жизни. Люба никогда так не ходила. Илья попытался вспомнить походку своей жены и не смог. Собака потянула хозяина в сторону Ильи, он бросил пистолет на пол машины, медленно поехал к перекрестку. Оказавшийся легко выполнимым план оказался полностью негодным. От страха, что мог не вовремя выстрелить, обдало холодным потом. Походка у сестры была красивая, быстрая и плавная. Будь она чуть повыше и потоньше, могла бы украсить кадры какого-нибудь фильма. Девушка почти дошла до перекрестка. Илья медленно поехал за ней, вовремя свернул на перпендикулярную, вполне городскую улицу, успел заметить, как девушка вошла в автобус. Еще пара секунд, и он бы ее потерял. Вышла она через пару остановок, скрылась за дверью салона парикмахерской. Ему повезло, от тротуара отъехал черный джип, и Илья пристроился на его место. Точка для наблюдения за входом в парикмахерскую была удобная, лучше не придумаешь. Ему действительно повезло с парковкой. Машин в городке было не меньше, чем в Москве. Минуты шли, в парикмахерскую вошла женщина средних лет, еще какая-то женщина вышла, За ней средних лет мужчина спустился по ступенькам, держась за перила, как старичок. Илья плохо представлял, сколько времени проводят в подобных заведениях женщины. Люба давно вызывала парикмахера на дом, стараясь делать это в его отсутствие Сам он ходил в ближайшую к дому парикмахерскую раз в месяц, его записывала туда Люба. У него стрижка отнимала минут двадцать, не больше. Дверь парикмахерской снова открылась, выпустила женщину с девочкой лет десяти. Девочка весело прыгала около матери, а, проходя мимо машины Ильи, с любопытством на него посмотрела. Сестра Юлии появилась, когда он забеспокоился, что упустил девушку. Стоя на крыльце, она подставила падающему снегу ладошку, сжала ее в кулак и сбежала с крыльца. Короткие волосы смешно и забавно торчали в разные стороны. Неожиданно ему захотелось, чтобы она накинула капюшон, как будто вид небрежно уложенных волос мешал обдумывать то, что ему предстояло сделать. Девушка быстро пошла по тротуару, удачно свернула направо, позволяя ему ехать за ней, не тратя время на лишний разворот. Илья ее обогнал, остановился. Опять удачно. Откуда-то появился высоченный парень, обнял сестру Юлии прямо перед машиной Ильи. Пара потопталась, пошла дальше. Из-за поворота вышел полицейский патруль. Или это был не патруль, а просто двое полицейских, не спеша шли по своим делам. Высокий парень, держа сестру Юлии за руку, поспешил патрулю навстречу. Парни в полицейской форме заулыбались, они явно были знакомы со спутником девушки. Илья тронул машину, проехал мимо весело разговаривающей группы, свернул за угол, потом еще раз, и остановился у тротуара. Парень, с которым встречалась сестра Юлии, хорошо знаком с полицейскими. Возможно, сам бывший полицейский или даже полицейский действующий. Это меняло все. Убийство жены или подруги полицейского будет расследоваться очень тщательно. Рано или поздно его вычислят. Странно, но он почувствовал облегчение. Он не хотел убивать девчонку. Не потому, что ее стало жаль, а потому, что быть убийцей было противно, мерзко. Илья тронул машину, и, не включая навигатор, поехал домой. Нина позвонила свёкру в начале второго, посчитав, что к этому времени он уже наверняка побывает в больнице. «Ничего нового», — глухо сказал Илья Никитич. «Я могу чем-нибудь помочь?» «Спасибо, пока справляюсь». «Илья Никитич», — Нина помедлила. «Простите, вам нужны деньги?» «Нет». «Илья Никитич, спасибо, Нина». Мне хватает и на сиделку, и на то, чтобы врачи относились повнимательнее. Но за заботу спасибо. В голосе свек слышалось нетерпение. Нина торопливо простилась. «Пойдем обедать», — заглянув в кабинет, позвал Виктор. «Пойдем», — Нина откинулась в кресле, закинула за голову руки. Он подошел. Нина потянула его за руку, чтобы он к ней наклонился, поцеловала его в краешек губ и вскочила с кресла. «Что будет делать полиция, если то, что она думает, правда?» Поместит в тюрьму старую больную женщину. Нина помечтала, чтобы убийцей оказался кто-то чужой, незнакомый. Какой-нибудь мошенник, присосавшийся к бюджету. Информацию об одном из расследований Геннадию подкинул кто-то из знакомых журналистов. «Почему он сам это не публикует?» – недоумевала Нина. «Осторожничает», – процедил Гена. «Не хочет подставляться и правильно делает». «А тебя подставлять?» – ахнула Нина. «Меня никто не подставляет. Я сам решаю, что печатать. И вообще, отстань, не лезь в мои дела». В офисной столовой готовили хорошо, вкусно. Сейчас там тоже стояли манящие ароматы, а аппетита не было. Не хотелось даже мяса с картошкой, которое она выбрала. Хотелось, чтобы убийцей оказался кто-то чужой. «Опять думаешь, кто убил Юлию?» – неодобрительно усмехнулся Виктор, садясь за стол с полным подносом. «Как ты догадался?» – засмеялась Нина. «А чего тут думать, сидишь и лоб хмуришь?» Мысли в голове витали отвратительные. Жаль, что ими нельзя было поделиться даже с Виктором. «Тебе бы в органах работать», — похвалила его Нина, — «в полиции». «Я одно время хотел в полиции работать, когда маленький был. А когда передумал, — заинтересовалась она, — когда понял, что закон не для всех писан. А это я рано понял». «Я ничего о тебе не знаю», — грустно призналась Нина. «Ты знаешь обо мне все», — не согласился он. «Ты знаешь, что я тебя люблю». Он был прав. Она знала это, а все остальное не имело значения. Мысль, которая пришла в голову только сейчас, должна была появиться давно. Нина не стала дожидаться вечера. «Витя, я поеду домой», — ставя пустые тарелки на поднос, решила она. «Зачем? Ты плохо себя чувствуешь? Я себя отлично чувствую. Хочу кое-что проверить». «Не темни», — сердито попросил Виктор. Я совсем не имею права на свободу, улыбнулась Нина. Совсем, отрезал он, отнёс поднос и догнал Нину у выхода. Хочу посмотреть видеорегистратор, вздохнула она. Когда Юлю убили, я была на кладбище, то есть около кладбища. Женщины из бухгалтерии шли навстречу. Нина им улыбнулась. Мне хотелось попрощаться с Геной. Ты в тот день уехал. В тот день перед обедом к ней в кабинет заглянул злой Виктор, сообщил, что одного из заказчиков непонятный сбой и ему придется поехать разобраться. Нина пожелала ему удачи. Без Виктора за стеной стало не то чтобы грустно, но как-то неуютно. Наверное, поэтому она неожиданно для себя и решила съездить на кладбище, постоять около могилы Гены и тем самым окончательно попрощаться с прошлым. Тогда она еще считала, что с прошлым можно попрощаться, что оно не догонит. Я подъехала к кладбищу, припарковала машину, увидела Юлю и поехала назад. Я даже не успела выйти из машины. «Вместе поедем», — решил Виктор. «У меня сейчас ничего срочного нет». «Зачем?» — улыбнулась Нина. «Мне так хочется», — объяснил он. Нина скептически пожала плечами, а потом призналась. «Я рада, что тебе так хочется». Пробок уже не было, или они еще не появились, дорога заняла совсем немного времени. Нина забрала из стоящей у подъезда Виктора Хонды видеорегистратор и, поднявшись в квартиру, вставила его в ноутбук. Запись была хорошей, четкой. Нина приехала к кладбищу и, к счастью, не успела выйти из машины. Прямо перед передним стеклом к воротам шла Юля. За Юлей прошла незнакомая женщина, потом еще одна. Пожилой мужчина вышел из ворот, постоял, направился в сторону метро. Потом регистратор показал бок, стоявший рядом машины, потом серый асфальт пустой дороги, потом задний бампер, едущий впереди машины. «Нужно дать просмотреть видео Маши», — решила Нина. Едва ли она узнает в идущих за Юлей дамах знакомую, но показать надо. «У тебя телефон звонит», — крикнул из кухни Виктор. «Слышу». Нина пошла к оставленной в прихожей сумке и ответила незнакомому абоненту. Повернув за угол, Толя схватил Машу в охапку, оторвал от земли и засмеялся. «Толя!» — засмеялась Маша. «Отпусти!» «Жаль, не могу прямо сейчас с работы смыться. Придется до вечера ждать». Он чмокнул ее в нос и поставил на землю. «Жаль», — Маша прижалась к его руке. «У меня скоро будет свободная неделька», — Анатолий, взяв ее за руку, повел по направлению к дому. «Поедем к моим предкам, а потом подадим заявление». «А если я им не понравлюсь?» Маша искоса на него посмотрела и улыбнулась. «Понравишься. Ты не можешь не понравиться. Сейчас девки все такие оторвы. Ты одна нормальная». «Ни одна, хороших девушек много», — Маша вздохнула. «Может, не получится. Если кто-нибудь из воспитателей заболеет, меня не отпустят». «Не отпустят, устроим тебе больничный, не проблема. А вообще тебе надо из своего сада уходить. Надо другую работу найти, с нормальной зарплатой». «Я пробовала, не получилось. Теперь я попробую, у меня получится». Он заметил впереди патруль и заспешил навстречу парням. «Моя невеста», — весело представил он Машу. Парни с доброжелательным любопытством улыбались Маше, она им. Патруль пошел дальше. Толя довел ее до перекрестка. «Хочешь, вечером сходим в ресторан?» «Не хочу». Маша снова прижалась к его руке. «А что, есть повод?» «Есть, но я тебе о нем потом расскажу». Он остановился и придержал Машу, пропуская молодую женщину с детской коляской. Ребенок, сидя в коляске, с любопытством их разглядывал. Анатолий весело ему подмигнул. «Предупреди на работе, что на неделю уедешь». Может, не получится. Получится. Он поцеловал ее напоследок и быстро зашагал к своему отделению. Порыв ветра обдал лицо сыростью. Маша подняла капюшон. Погода для прогулки была неподходящая, но она повернула не к дому и не к остановке, а пошла мимо торгового центра. До пандемии в нем была куча бутиков, и Маша нередко заходила сюда за всякой мелочью, особенно когда требовалось купить подарки. Теперь бутиков почти не осталось, на пыльных витринах висели объявления о сдаче помещений. Серый джип обогнал ее, когда она прошла мимо входа в торговый центр. Из машины выпорхнула молодая женщина в модной короткой меховой куртке, улыбаясь подождала, когда с водительского места выйдет мужчина, и прижалась к нему, обнимая за талию. Мужчина на секунду одной рукой прижал к себе женщину и шагнул к расположенным рядом дверям ресторана. Женщина поспешила за ним. Фёдор и его жена выглядели счастливой парой. Маша потопталась и решительно вошла в ресторан вслед за ними, повесила настоящую стоящую у входа вешалку-куртку, осмотрела небольшой зал и уселась за соседним с Фёдором и его женой столик. Жена сидела к ней спиной. Она наклонялась к мужу, трогала его за руку. Фёдор вяло ей улыбался. Подошла официантка, Маша попросила кофе и пирожное. Пара за соседним столиком обедала плотно. Им принесли сначала суп, потом что-то в горячих сковородках. «Надо Серёжу почаще к тёте Кате водить», — весело говорила жена Фёдору. «Они друг друга очень любят». Волосы у жены были стянуты на затылке в небрежный пучок. Волосы были густые, Маши бы такие. Ещё у неё была стройная фигура и милое доброе лицо. «Я жалею, что не отдала Серёжу в сад. Ему не хватает общения с детьми». «Ты не опоздаешь?» — Фёдор посмотрел на часы. Женщина повернула его руку, чтобы видеть циферблат, весело вздохнула, ткнулась лбом Фёдору в плечо и побежала к выходу. Он помахал ей рукой и уставился в окно. К Маше он повернулся через пару минут, наверное, дождался, когда жена уедет. Медленно встал, пересел за её столик и тихо, зло и устало, прошипел «Чего тебе надо?» «Ничего», — Маша пожала плечами, «Кофе пью, а что?» «Оставь меня в покое!» Теперь он совсем зашептал, хотя соседние столики пустовали, и подслушать их было проблематично. Маша промолчала, равнодушно уставившись в стену за спиной Фёдора. «Она ничего противоправного не совершает. Она имеет право пить кофе там, где захочет». Фёдор дёрнул головой, ища глазами официантку, расплатился. Маша тоже расплатилась, со злым весёлым интересом, наблюдая за Фёдором. Он потянул ее к выходу, молча оделся и почти выпихнул на улицу, когда она надела куртку. «Оставь нашу семью в покое!» Федор тащил ее подальше от ресторана. За поворотом он остановился. «Что тебе надо?» «Юля говорила вам про пистолет?» «Нет, я тебе уже сказал, что нет, ни про какой пистолет я ничего не слышал». Федор шипел зло, оказался жалким. «Послушай». «Я любил твою сестру, но ее больше нет. Оставь меня в покое». У него срывался голос. маша показалось, что он едва не плачет. «Зачем вы приезжали к Юле?» Зло спросила Маша. «Я приезжал к ней два раза. После этого город не покидал. Это несложно проверить». Он тронул Машу за плечо, чтобы она отошла еще дальше от его улицы. «Послушай, мы в последний год с Юлей не встречались. Совсем не встречались. Она не хотела». Разговаривать, стоя на тротуаре, было неудобно. Приходилось отступать в сторону, чтобы пропускать прохожих. Маша повернулась и медленно пошла в сторону дома. Как ни странно, Фёдор поплёлся рядом. «По-моему, она считала себя женой своему пациенту». «Она и была женой», — отрезала Маша. «Она жила с Геннадием и очень хорошо к нему относилась». «Да», — Фёдор усмехнулся. «Она считала себя женой и не хотела изменять мужу». У светофора Фёдор замолчал. Заговорил только, когда они перешли улицу и снова оказались в относительном одиночестве. Я не знал, что муж у нее умер. Она просила не звонить, я ей не звонил. Третьего я был в Москве, подъехал к ее подъезду. Я знал, где она живет. Когда мы еще встречались, я ее подвозил. Хотел позвонить, хотя она и не велела. Даже телефон достал, но тут она вышла из подъезда, я ей посигналил. Сбоку резко засигналила машина. Федор скосил глаза, поморщился. Юля плакала. Не захотела со мной разговаривать. Я, когда ее увидел, я тогда понял, что хочу быть с ней. Раньше никак не мог решиться, а тогда понял, что решусь. Федор несколько минут шел молча. Я вернулся домой, а на следующий день снова поехал в Москву. По телефону звонить не стал, пришел к ней домой. Молодой человек на самокате проехал мимо, вильнул, чтобы не задеть Федора. Я думал, Юля обрадуется, но она только сказала, что сначала отомстит. Потом будет обо всем другом думать. «Кому отомстит?» — быстро спросила Маша. «Не знаю». Не наошибалась, когда утверждала, что Маша плохо знает людей и жизнь. Маша отлично понимала Федора. Он тогда решился уйти к Юле, и его волновало только это. Ее проблемы его не интересовали. Я только потом узнал, что Юлю убили от тети Кати. Мне нужно было какое-то время, чтобы это осознать. Он тяжело вздохнул и остановился. Маша тоже остановилась. «Пожалуйста, оставь мою семью в покое, дай мне наладить жизнь». Навстречу прошла пожилая пара. Фёдор проводил глазами пару, посмотрел на Машу и криво усмехнулся. «В тот день, когда Юлю убили, моя жена была дома. Серёжа болел, и она осталась с ним. А я был на работе, можешь навести справки. Жена не знала, что я хотел её бросить. Этого никто не знал». Парень на самокате проехал в другую сторону – Ему снова пришлось вильнуть, чтобы объехать Фёдора. «Вы ночевали в больнице, не в свою смену». «А где мне было ночевать?» «Я тогда сказал жене, что у меня внеплановое дежурство». Он врал жене до последнего. Хотел к тётке напроситься, но она ещё накануне сказала, что на порог не пустит ни меня, ни Юлю. Фёдор молча повернулся и быстро пошёл назад. Он шёл, ссутулившись. Его не интересовали Юлины проблемы тогда и не слишком интересовало, кто убил Юлю сейчас. Его интересовал только он сам. Маша повернулась и заспешила домой. «Да», — вежливо ответила незнакомому абоненту Нина. «Алло!» Нина Александровна угрюмо уточнил мужской голос. «Да». Потом она только это и повторяла. «Да, да». «Кто?» — подошел Виктор. «Любовь Васильевна умерла». Нина сунула телефон назад в сумку. Моя бывшая свекровь. Почему они звонят тебе? Не могут дозвониться Илье Никитичу. Я дала свой телефон, когда Любовь Васильевну забрала скорая. Нина подумала и тяжело вздохнула. Ну вот и все. Что все? Не понял Виктор. Так грустно улыбнулась она. Со смертью свекрови все Нинины тайные мысли уже не имели значения. Любови Васильевне больше не грозил земной суд, разве что небесный, но в него Нина не верила. Свекор не отвечал. Он не ответил ни через час, ни через два. «Поеду к нему в квартиру», — решила Нина. «Хочешь, вместе поедем?» Виктору не хотелось ее отпускать. Нина почувствовала прилив щемящей благодарности. Когда все закончится, она будет ему лучшей женой на свете. Со смертью свекрови все уже закончилось, но Нина к этому еще не привыкла. «Нет», — покачала она головой, Я одна. Она заглянула в шкаф, выбрала свитер потемнее, надела джинсы. Я не любила свекровь, — глядя в зеркало, призналась Нина. Виктор промолчал. Я ее не любила, а она меня. Зачем она все это говорит? Новая жизнь уже началась, не надо тянуться к прошлому. А теперь мне кажется... Теперь ей кажется, что она в чем-то страшно виновата перед свекровью. Ты точно не хочешь, чтобы я с тобой поехал? «Точно. А если свекра нет дома, будешь стоять перед закрытой дверью?» Нина пожала плечами и потянула Виктора к двери. У подъезда они поцеловались, сели в свои машины и разъехались, как миллионы счастливых пар. Виктор оказался прав, Илья Никитич дверь ей не открыл. Она нажимала и нажимала кнопку звонка, не зная, что еще можно сделать. От страха, что свёкру плохо, и сейчас он беспомощный, не может подойти к двери и уже никогда не сможет подойти, ноги сделались слабыми, захотелось сесть на пол. Она не знала, любила ли свёкра. Наверное, нет, но она его уважала, это точно. И уж совсем точно, что независимо от её любви или нелюбви, свекровь и свёкр странным образом успели стать ей родными. Она не надеялась, что Илья Никитич выйдет из подошедшего лифта и на зашумевший лифт обернулась машинально. Она так обрадовалась, увидев его, что не сдержалась, и быстро его обняла. Илья Никитич посмотрел на нее со спокойным недоумением. «У меня плохие известия», — отведя глаза, сказала Нина. «Любови Васильевны больше нет». Свекор продолжал стоять на месте, только на секунду закрыл глаза. «Мне позвонили из больницы, они не смогли вам дозвониться». Он медленно шагнул к двери, отпер замок. Положил на тумбочку телефон, который до этого нес в руках. Стал снимать куртку и пошатнулся. Нина успела за него схватиться, но Илья Никитич взял себя в руки, выпрямился. Куртка волочилась по полу. Нина наклонилась, чтобы ее поднять, но свекор куртку из рук не выпустил. Дернул из Нининых рук, повесил на вешалку. И, не отрывая от куртки руки, глухо произнес, «Ниночка, я хочу побыть один». «Да», — быстро кивнула Нина, «да, да». «Я тебе позвоню». «Да». Она попятилась к двери и вышла из квартиры. За спиной прошуршал замок. Нина вызвала лифт, спустилась вниз, вышла из подъезда. Медленно пошла к карке ведущей на улицу. Внутренний карман куртки свекра оттопырился, когда она ее поднимала. В кармане лежал пистолет. Он почти вывалился, когда куртка волочилась по полу. Больше не надо было ничего предпринимать. Любе больше ничто не грозило. Илья прошел на кухню, машинально включил чайник. Оставленный на тумбочке телефон зазвонил, он включил его за несколько минут до того, как поднялся в квартиру. Ему надо было сообщить электронной системе, что он освободил машину. Пока возвращался в прихожую, телефон замолчал. Тут же зазвонил снова. Звонил похоронный агент. Московского мэра было за что ругать, но было за что и похвалить. Похоронная служба в городе работала отлично. «Приезжайте», — бросил ему Илья и продиктовал адрес. Чайник успел вскипеть и отключиться. Илья бросил пакетик с заваркой в кружку, залил кипятком. «Нужно подыскать кого-то вместо Фаины, чтобы приносила продукты и готовила что-нибудь элементарное, или просто покупала готовую заморозку, он в еде не прихотлив. Облегчение от того, что больше не надо ничего предпринимать, было таким сильным, что даже затмевало горе от потери жены. Он знал, горе придет. Того, о чем он мечтал, тихой, спокойной старости, не будет. Тихая, спокойная старость, возможна только вместе с женой, а одиночество в любом возрасте тягостно. Они с Любой оба знали, что сын умрет, и знали, что смогут это пережить. Теперь этого не было. Единственное, что у них было, это спокойная старость, вдвоем, в большой старой квартире Люба пыталась это защитить Она пыталась защитить последнее, что у них было Она смогла сделать то, чего не смог он Странно, о себе в роли убийцы Илья думал с отвращением, а жену уважал Илья отпил чай Чай показался безвкусным, как бывает при простуде У него была сильная простуда, когда он впервые увидел Любу. С простудой он бы справился сам, но ему нужен был больничный, и он вызвал врача. Молоденькая терапевт смотрела на него ласковыми глазами и настоятельно повторяла, какие таблетки следует принимать и чем полоскать горло. Она зашла его проведать на следующий день, хотя никакой необходимости в этом не было. И через день зашла. И через два. Даже идиоту было бы понятно, что доктору хочется познакомиться с ним поближе. А Илья идиотом не был. Зазвонил домофон, Илья сказал агенту, чтобы поднимался, отпер дверь. Много времени агент не отнял. Парень оказался толковый, ненадоедливый, быстро понял, что скупиться Илья не станет и пообещал устроить все в лучшем виде. Только запирая за ним дверь, Илья вспомнил, что не вынул пистолет из кармана куртки. Он повернул куртку карманом наружу, успев испугаться, что пистолета там не окажется, и с облегчением выдохнул, взяв оружие в руки. Он пытался избавиться от пистолета еще по дороге сюда. Остановился у входа в сокольники, дошел до ближайшего пруда. Там были люди, и он повернул назад. Илья подержал пистолет в руке, всерьез решая, не пустить ли пулю себе в лоб. Очень хотелось это сделать, но он сунул пистолет опять в карман. Оружие однозначно укажет на убийцу, а он даже после смерти не хотел порочить свою фамилию. Машина стояла за углом. Нине удалось пристроить ее в небольшом парковочном кармане. Она свернула за угол и пошла совсем медленно. Она оказалась права в своих подозрениях, еще когда нашла старую семейную шкатулку. Пистолет? Мог взять у сына только Илья Никитич. Никому другому Гена его бы не отдал. Почему Илья Никитич сразу его не выбросил? Пешеходов на тротуаре было много. Она отступила к стене дома. Почему они не выбросили его после убийства Юли? Она так и подумала, они. Они, супруги, которые все друг про друга знают. Илья Никитич не принес бы домой пистолет, если бы он больше не был ему нужен. Зачем ему пистолет? знает о том, что сделала жена, и убирает свидетелей. Свидетелем могла быть домработница Фаина. Если у полиции появятся те же подозрения, что и у Нины, показания Фаины для Любови Васильевны опасны. Но полиции выйти на Фаину трудно. Ее координаты могли дать только свекровь или свекр, а они едва ли это сделали бы. Нина почувствовала, что замерзли пальцы. Она торопливо достала из висевшей на плече сумки телефон Набрала Фаину, радуясь, что обменялась с девушкой телефонами. «Извините, Фаина», — быстро сказала Нина с облегчением, услышав женский голос. «Я ошиблась, ткнула случайно в вызов, а сбросить не смогла». «Я придумываю ерунду», — убирая телефон в сумку, попробовала убедить себя Нина. «У меня паранойя». Илья Никитич честный и порядочный. Она не успела достать руку, как телефон зазвонил. Нина поднесла его к уху, ответила Виктору. «Ну, что там? Ты где?» Он пытался говорить с сочувствием. «С Ильё Никитичем», — быстро ответила Нина. «Я тут побуду какое-то время». Она отключилась, подержала телефон в руке, повернула назад, снова дошла до арки. Постояла, вернулась к повороту на парковку. Снова дошла до арки. Сильного ветра не было. На несколько минут даже выглянуло солнце, но Нина чувствовала, что совсем замерзает в тёплой куртке. Рядом с аркой была дверь в кафе. Раньше здесь было не кафе, а маленький магазинчик, в котором продавалась разная ерунда для рукоделия. Нина однажды купила здесь набор для вышивания в подарок дочке одной из подруг. Тогда она еще встречалась с подругами. Нина нерешительно вошла в кафе, взяла кофе, села у окна. Стакан с кофе приятно согревал пальцы. Ей нечего здесь делать, надо допить кофе и уехать. Она допила кофе, сходила к стойке за новым. Полиция не может совсем не заинтересоваться пропавшим завещанием. Они же профессионалы. Они профессионалы, и не может такого быть, чтобы ей удалось узнать больше, чем им. Так не бывает. Два парня и девушка сели за соседний столик. Троица выглядела забавно. У обоих парней были длинные волосы, стянутые резинками, а девушка была подстрижена почти на лысо. Денег у Гены было немного. У него была доля в родительской квартире, как и у всех москвичей его возраста. Нина поставила стакан с недопитым кофе, поднялась и тут увидела Илью Никитича. Свекр шел по улице, засунув руки в карманы. Когда она выбежала из кафе, он был метрах в двадцати. Если он сейчас сядет в такси, она не успеет добежать до машины. О, Господи, какое ей дело до всего этого? Она два года вообще не вспоминала ни о свекре, ни о свекрови. Илья Никитич дошел до поворота улицы. Нина поплелась за ним. Он не свернул к метро не остановился у трамвайной остановки. Он больше часа шел ко входу в парк. На метро дорога заняла бы минут пятнадцать. Начал накрапывать дождь, перестал. Народу в парке было немного. От входа свекр свернул налево, в ту часть, где не было аттракционов, а парк напоминал бы лес, если бы не стоящие вдоль дорожек лавочки. Он ни разу не оглянулся. никогда когда шел по городу, ни теперь, двигаясь по мокрым тропинкам. Листвы оставалось уже немного. Нине негде было бы укрыться, если бы Илья Никитич заподозрил слежку. Он дошел до небольшого пруда, спустился к воде. Нина остановилась у окружающих пруд полуголых кустов. Несколько уток медленно потянулись к стоящему у воды свекру. За утками по воде расходились бороздки. Опять пошел дождь, кроме них двоих у пруда никого не было. Неожиданно в голову пришла совсем абсурдная мысль. Что ей делать, если свёкор решит утопиться и сейчас бросится в воду? Она не сможет вытащить его из холодной воды. Губы дёрнулись в нервные усмешки. Илья Никитич топиться не стал. Он широко замахнулся и бросил что-то почти на середину пруда. Нина догадывалась, что именно погружалась сейчас в Ил. Они не были одни в мокром парке, откуда-то послышались голоса. Нина отступила к мокрым кустам. Илья Никитич, не обернувшись, прошел дальше по узкой дорожке, повернул, огибая пруд. Она немного постояла, глядя на серую холодную воду, и запоздала подумала, что пруд совсем мелкий, в нем невозможно утонуть. Нина повернулась и, не пытаясь маскироваться, пошла к выходу из парка. Короткий автомобильный сигнал раздался, когда Маша сворачивала на свою улицу. Ей сигналить было некому, и она не обернулась. Машина с шумом остановилась перед ней, едва она успела сделать несколько шагов. «Привет!» — приоткрыл дверь красного «Пежо» Юра. «Привет!» — удивилась и почему-то обрадовалась Маша. «Ты что здесь делаешь?» соседки твоей машину пригнал». «Екатерина Борисовна Малычева. Знаешь такую?» «Знаю. У моего приятеля автосервис». Он попросил клиентки машину перегнать. Вот я и перегоняю, мне не нетрудно. Екатерина Борисовна редко ездила на машине. Маша всего несколько раз видела, как Пежо выезжал с участка. Посмотри, машина как новенькая. А долбанула она ее знатно. Всю переднюю часть помяла. В ограждение врезалась. Тарас, мой приятель, ее с дороги увозил. черты хался пока машину в порядок привел. Но сделал отлично, правда? Не скажешь, что машина битая. Не скажешь. «Женщина за рулем — это всегда большая проблема», — засмеялся Юра. «В Москву не собираешься? А то могу подвести «Пока не собираюсь», — улыбнулась Маша. «Спасибо». «Жалко, что не собираешься? Звони, если что». маша показалось, что Юра хочет сказать что-то еще, что-то такое, от чего на миг стало радостно и тревожно. Юра ничего не сказал, положил руки на руль и тронул машину. «Наверное, ей только кажется, что Юра радуется, когда ее видит». «Пежо» свернул к воротам соседки. Маша пошла к своему дому. Сделав несколько шагов, обернулась, но машину Юра уже не увидела. «Ну как?» — отперев дверь, она покрутила перед мамой головой. «Хорошо?» «Очень. Верочка, хороший мастер. Хочешь, она тебя пострижет?» «Не хочу». Мама собирала волосы в жиденький пучок. Стрижка бы ей пошла. «Нет у меня настроения в парикмахерскую идти» маша стала грустно и стыдно, что она ведет себя так, как будто в их семье ничего не произошло. «Ты все делаешь правильно». Мама всегда отличалась чуткостью. «На горе нельзя сосредотачиваться. Нужно жить и радоваться жизни. Обедать будешь?» «Попозже». Маша повесила куртку, подошла к зеркалу. Стрижка ей однозначно шла. К вечеру опять поднялся ветер, и, подбегая к остановке, где они с Толей договорились встретиться, Маша снова пожалела, что не надела шубку. «Пойдем в ресторан», — обняв ее, предложил Толя. «Не хочу в ресторан, хочу к тебе», — утыкаясь ему в грудь, засмеялась Маша. Он продолжал обнимать ее за плечи, ведя к своему дому. За углом они неожиданно нарвались на сильный порыв ветра, тот как будто специально поджидал их здесь. «Черт, тебе очень холодно?» «Нет», — покачала головой Маша. «То есть холодно, но не очень. Пойдем быстрее». Куртку ветер не продувал, бил в лицо противным мокрым холодом. Маша, наклонив голову, старалась не отставать от Анатолия. Вбежав в подъезд, они немного постояли, обнявшись. Ветер за дверью выл, словно жалел, что выпустил жертву. Где-то наверху хлопнула дверь. Анатолий достал ключи, впустил Машу в квартиру. Анатолий снял куртку, аккуратно повесил ее на вешалку. «Ужинать хочешь?» — спросил он, обнимая Машу. «Нет», — прошептала она, — «не знаю». Под его руками было горячо, жарко. Маша заметила, что в квартире холодно, только потом, лёжа на его плече. «Скажи, какой у тебя повод для ресторана?» — вспомнила она. «Потом?» «Ну скажи, а то я умру от любопытства. Будешь потом жалеть, что не сказал?» «Ну ладно», — засмеялся Анатолий, — «если речь идёт о жизни и смерти, я скоро перейду на повышение». «Здорово!» — обрадовалась Маша. «Потому что ты хорошо работаешь, да? Я отлично работаю. И ещё?» В субботу мы с тобой поедем в гости. У начальника день рождения. Я заодно тебя с ним познакомлю. А он знает, что мы придем вдвоем?» Улыбнулась Маша. «Знает, я ему сказал». Анатолий снова весело рассмеялся. «Он другого не знает, что скоро я буду его начальником». «Кстати, не вздумай насчет этого проболтаться». «Ладно, да мне и проболтываться некому». «Пока об этом никому знать не надо. Мало ли что, вдруг сорвется». Он одной рукой прижал Машу к себе, а другую положил под голову. Мишка о повышении давно мечтал. Его понять можно, у него трое детей. Он давно на повышение рассчитывал. Маш, ты с ним и с его женой веди себя так, скромненько. Пока еще он мой начальник. А почему решили повысить тебя? Потому что я умею налаживать контакты. Потому что знаю, когда нужно рот открыть, а когда помолчать. Потому что не болтаю лишнего, в отличие от него. Маш, Ты пока никому про мое повышение не говори. Конечно, не скажу, пообещала Маша. Да мне и говорить-то некому. Маме тоже не говори. Не скажу. Я не суеверный, но боюсь сглазить. Как она будет улыбаться его начальнику, зная то, что Толя его подсиживает, Маша представляла плохо. Не скажу, не бойся, Толя. Неожиданно решила она. Я пойду домой. Почему, не понял он. А ужинать? Не хочется. Я пойду, Толь. Мне завтра вставать чуть свет. Скорее бы уж нам пожениться, проворчал он, принимаясь одеваться. Одну он ее не отпустил, конечно. Он проводил ее до калитки, дождался, когда она войдет в дом. Он заботливый и надежный. О таком, как он, можно только мечтать. Маше почему-то пришлось сделать над собой усилие, чтобы улыбнуться маме. Она потопталась около двери, захотелось выйти на крыльцо, попытаться разглядеть соседский участок, Увидеть там соседскую машину и около нее Юру. Маша сняла куртку, переобулась. Глупые мысли приходят ей в голову. Юра не может так долго оставаться у соседки. Он давно уехал. Виктор успел привыкнуть, что Нина рядом. Без нее было непривычно, некомфортно. Он так и не понял, когда успел настолько к ней привязаться. Виктор посмотрел на часы. В последний раз он звонил Нине почти полтора часа назад. «Ну как там?» Подойдя к окну, он снова ее набрал. Шел дождь, прохожие внизу прятались под зонтами. «Скоро приедешь?» «Скоро». Ему показалось, что она хихикнула. Она хихикнула, как хихикала, когда он забирал ее с незнакомой улицы. Она тогда ушла от мужа и не знала, что ей делать. «Нин, ты где?» Осторожно спросил он. На этот раз она знала, где находится. В Сокольниках. Черт возьми, что ты там делаешь? Иду по дорожке. Вить, все в порядке, не беспокойся. Я сейчас приеду, зло отрезал он. Жди меня у выхода. Их разговор не был похож на тот давний, когда она походила на не вполне нормальную, но ему казалось, что происходит что-то очень похожее. Не надо, я сама быстрее доберусь. И вообще, дождь идет? Жди. От дождя спрячься в каком-нибудь кафе. Там на каждом шагу кафе. Он с облегчением выдохнул, только когда она подбежала к его машине. Промокла. Он покосился на мокрую куртку, которую она, усевшись, расстегнула. Дождь уже перестал, но в любой момент мог начаться снова. Сегодня с погодой не везло. Промокла. «Зонт надо с собой носить», — проворчал он и успокоил. «Ничего страшного. Пополощешь горло, если заболит». Нина улыбнулась, благодарно тронула его за руку. «Что ты здесь делала?» Он пропустил тёмный форт, втиснулся следом. «Не скажу». «Нина, перестань», — поморщился Виктор. «Я не хочу, чтобы у тебя были от меня тайны. Не хочу, для меня это важно». «У меня не будет от тебя тайн», — пообещала она. «Обещаю». «Что ты здесь делала?» Следила за свёкром. Нина на секунду закрыла глаза и уставилась в окно. «Мне показалось, что он...» что он может себя убить. «Не убил, надеюсь?» «Не убил». «Не приставай, Вить, и не спрашивай больше ничего. У меня нет от тебя своих тайн, а чужие пусть останутся в прошлом». Она помолчала и улыбнулась. «Помнишь, как ты забрал меня, когда я ушла от Геннадия?» Он не ответил. «Ясно, что помнит. Сейчас что-то похожее. Только тогда все было плохо, а теперь плохое закончилось». Дождь не пошел, когда они доехали до дома, небо совсем очистилось.